Глава 12. Марджи Янгхант была привлекательная женщина. Начитанная, умная, настолько умная, что знала, когда и как маскировать свой ум. Ей не повезло с мужьями. Один оказался слаб, второй еще слабее. Умер. Романы давались ей нелегко. Она их создавала сама. Укрепляла шаткие позиции частыми телефонными звонками – письмами, поздравительными открытками, тщательно подстроенными случайными встречами. Она варила бульон больным и помнила все дни рождения. Этим она не давала людям забыть о себе. Ни одна женщина в городе не заботилась так об отсутствии живота, о чистоте и гладкости кожи, белизне зубов, о круглой линии подбородка. Львиную долю ее средств поглощал уход за ногтями и волосами, массаж, кремы и притирания. Женщины говорили, она гораздо старше, чем кажется. Когда, несмотря на кремы, массаж и гимнастику, ее груди потеряли упругость, она заковала их в гибкую броню, и они торчали высоко и задорно, как прежде. Ее грим отнимал все больше времени и труда. Ее волосы обладали тем блеском, отливом и волнистой пышностью, которую обещает телевизионная реклама косметических фирм. Гуляя, обедая, танцуя с очередным кавалером, она была весела, остроумна, опутывала кавалера тонкой, но прочной сетью. И кто бы мог догадаться, как скучно ей в который уже раз пускать в ход испытанные приемы. После затраты некоторого времени и денег дело обычно кончалось постелью, если обстоятельства позволяли а потом снова следовало закрепление позиции Рано или поздно постель должна была послужить капканом, который, захлопнувшись, гарантировал бы ей покой и благополучие в будущем. Но намеченная добыча всякий раз ускользала из стеганой шелковой ловушки. Кавалеры все больше попадались женатые, хворые или чересчур осмотрительные. И никто лучше самой Марджи не знал, что время ее уже на исходе. Ей самой... Ее старинные карты не могли посулить ничего утешительного. Марджи знала многих мужчин, и среди них были люди угнетенные чувством вины, уязвленные в своем честолюбии или просто отчаявшиеся. Оттого у нее постепенно выработалось чувство презрения к объекту, как у профессиональных истребителей паразитов. Таких людей не трудно было пронять, действуя на их трусость или честолюбие. Они сами напрашивались на обман, и потому с ними она не испытывала торжества, а лишь нечто вроде брезгливой жалости. Это были ее друзья, ее сообщники. Из сострадания она даже не позволяла им обнаружить, что они для нее друзья. Она давала им лучшее, что в ней было, потому что они не требовали от нее ничего. И она держала в тайне свои отношения с ними, в глубине души сама себя не одобряя. Так было у нее с Дэнни Тейлором, так было с Альфио Марула, с начальником полиции Стоноулом Джексоном Смитом и с некоторыми другими. Они доверяли ей, а она им, и тайный факт их существования был тем уголком, где она могла иногда отогреться и отдохнуть от притворства. Эти друзья разговаривали с ней откровенно и без страха. Для них она была чем-то вроде «Андерсоновского колодца», слушателям внимательным, неосуждающим и безмолвным. У большинства людей есть скрытые пороки. У Марджи Янгхант была тщательно скрываемая добродетель. Может быть, именно в силу этого обстоятельства ей было известно больше, чем кому-либо о делах Нью-Бэйтауна и даже у Эссекского округа. И то, что она знала, так при ней и оставалось. Должно было оставаться, ибо никакой выгоды для себя – Она из этого извлечь не могла, в других случаях у Марджи ничего даром не пропадало. Замысел относительно Итана Аллена Хоули возник у нее случайно, от нечего делать. Отчасти Итан был прав, подозревая ее в коварном желании испытать на нем свою женскую силу. Из тех унылых мужчин, что искали у нее поддержки и утешения, многие были стреножены чувством неполноценности не могли освободиться от сексуальных травм, омрачивших и прочие стороны их жизни. С ними ей было легко. Немножко лезьте, вовремя сказанное ободряющее слово, и они уже готовы были к новому бунту против супружеского ярма».